Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания Не перестали волновать Молодой души. Печали, жадность нет. Пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит. Ее постели сон бежит, Здоровье, жизнецвет, и, и сладость. Улыбка, девственный покой пра Пало все, что звук пустой, и меркнет милый тане младость, так одевает буря тень, едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит, ничто ее не занимает. Ее души не шевелит. Качая важно головою, Соседи шепчут меж собою, Пора, пора бы замуж ей. Не в первый раз мои Татьяне Уж назначали женихов. Семейство Лариных заранее поздравить Всякий был готов. Руки Иные в самом деле ее искали, но досели она отказывала всем. Старушка, мать, гордилась тем. Соседи всех именовали, по пальцам даже перечли, там до Онегина дошли, потом усердно рассуждали и предрекали уж развод едва ли.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 Надгробный камень, храм Киприды, Или на лире голубка пером и красками слегка, То на листках воспоминания, пониже подписей других, он оставляет нежный стих, Безмолвный памятник мечтания, Мгновенной Думы, Долгий след, все тот же После долгих лет.